Рожка завыл от страха, подпрыгнул на месте, кнул чудовищу в глаз стволом. Оно споткнулось, личина упала, открыв горбоносое индейское лицо. Следом за личиной полетела к ногам голова, разевая кровавый рот. Из-за рухнувшего тела выскочил Федька Острогин с саблей пугают малолеток по ночам крикнул весело и зло ребяташки горланил баранов доропливо заряжая пушку прохор подскочил к нему бросив волочившуюся сумку и мушкетон подняв фузею хотел выстрелить на вспышку фитиль запалил и крикнул баранов указывая под ноги затоптали прохор бросил ружьё подхватил уголёк из костра раздул Пали и крикнул управляющий. Пушка грохнула и отскочила в сторону. Расталкивая все еще мечущихся алиутов, к ней пробирался Труднов. За ним другие промышленные. На берегу у Байдар часто стреляли. Баранов возле сосны как-то странно дергался, размахивая руками. Наконец изловчился, рванул. Затрещала боярская рубаха, пригвождённая, как ём к дереву. Примкнув к стати, промышленные выстроились. Отбиваясь прикладом из кустов, выскочил босой Василий Медведников. "Кто это пророчал басом, прочёсывая сонные глаза? Хрен их разберёт баранов, сорвало остатки рубахи с мускулистой груди. Все здесь, баломута нет. Где я, Коломенские ёмцы, где?" Я здесь, откликнулся Прохор. "Код в карауле был. Код! Беги сюда, во всю свою лужоную глотку", прокричал Медведников. Мета свалился к отвщикув. Прострелив старый заряд, Прохор насыпал в мушкетон горсть пороха, запеживал заряд картечи. Из кустов с воплями выскочил отряд латников. «Первая шеренга! Пли! Язви их в душу! Заговоренная, что ли, пуля не берет! Расступись!» — командовал Баранов, И сам сунул фитиль в запал пушки. На берегу стрельба стихла. Толпа латников в жутких масках С воем бросилась на выстроенный отряд И с воплями откатилась назад. Но тут же оправилась, И, не дав перезарядить ружья, бросилась вновь. Детушки, отступать некуда. В одиночку никто не спасется. Выровнялись. Васька Курвин, сын, назад! Осадил Баранов, вырвавшегося из строя Медведникова. Штыки, дружненько! Раз! Молодцы! Раз, стопись! Ах, на лопушка. Сам к ниет. Прохор отбил стволом пику. Примутным свете луны увидел блестящие глаза, вкнувшись тыком, ударил прикладом вправо. Егоров, сукин сын, назад тебе говорят, кричал Баранов. Подровнялись дедушки. Убитые есть? Кто такие? крикнул удивлённый голос. Вроде и кутаты, откуда они здесь взялись? Егоров поспелов в комне, обнажённый до пояса баранов махнул рукой вотьму. Бегите к моей палатке, в кожаных сумках порох и картечь хватайте и с судамигом. Трохер схватил заряженный мушкетон. Поспелов в помском кинин с самоковкой побежали, пригибаясь. Сзади стреляли свои не давая латникам поднять голов. Вот одна пуля шлёпнулась у ног, другая уж милём пропела над головой. Вдруг словно из-под земли в десяти шагах появились латники. Поспелов щёлкнул курком осечка. Ещё раз осечка. Прохор прижал приклад мушкетона локтем к боку, спустил колесцо, пригнулся вноп искр. Рванулось пламя из короткого ствола. А он согнулся пополам от отдачи в живот. Много пороха насыпал, подумал. В ушах звенело. Поспелов, упав на колено, разинул рот, выстрелил из пистолета и, прочистив ухо пальцем, удивленно выругался. Ничего себе! Как из пушки! Прохор, бросив под ноги мушкетон, кинулся в палатку пискнула аманатка, которую он в тьмах схватил за ногу. Наконец нащупал два мешка, выволок их наружу. Тут поспелов справился со своей самокувкой, выстрелив с колена, и они, пригибаясь, побежали назад. Что-то происходило за спиной. Кричали промышленные возле пушки. Прогрохотал залп, ударив в лицо горячей волной вонючей серы. Из строя выскочили трое и пронеслись мимо Прохора. Наконец он бросил мешки возле пушки, сел задыхаясь. Следом под руки приволокли Поспелого. Еще три раза латники пытались атаковать, но уже неуверенно, без криков, с опаской и оглядкой. Чаще постреливали из-за деревьев, но стреляли в темноте плохо. Промышленные же принаравились к их халатам и били пули на выбор, стараясь не тратить зря заряды. Прохор думал, что пришёл час. Но вдруг отчётливые стали видны стволы деревьев, кустарник и камни. Рассветало. Пользуясь затишьем, баранёв решил сменить позицию. Схватили пушку раннего поспелого выбрались на высотку